представитель которого также ездил с генералом Франше. Французский майор генерального штаба, сопровождавший генерала Франше, начал изложение мне своих впечатлений словами. Во-первых, я воочию убедился, что Украина – вздор. Буду поэтому называть эту часть России ее настоящим именем – Малороссии. Во-вторых, нам ясно, что между вами и нами не было до сих пор понимания друг друга, а, следовательно, и сердечности. Мы, доктор, не понимали вас, нашего пациента, а вы, заболев и позвав к себе доктора, нас, отнеслись к нему с подозрением в намерении воспользоваться вашей помощью для того, чтобы ограбить вас. Много ошибок было наделано нашими представителями на местах, но верьте мне, что причиной этих ошибок Неизменно была трудность для названных представителей, подверженных сильным местным влиянием, разобраться в чрезвычайно сложных вопросах момента. Как видите, такое начало, отражающее в себе взгляды главнокомандующего, является уже крупным шагом вперед, но переоценивать его отнюдь не следует. Помощь останется строго пассивной а при известных условиях может и вовсе прекратиться. Для пояснения сказанного я коснусь ниже тех весьма существенных изменений в образе мышления союзников, которые народились за мое отсутствие и которые красной нитью прошли через разговоры их со мной и за эти дни. Во-первых, французы до сих пор одни, стоявшие на точке зрения Необходимости активного вмешательства в борьбу с большевиками в России ныне, по-видимому, вовсе отказались от такой точки зрения. Убедившись в невозможности осуществить ее вследствие крайнего несочувствия ей общественного мнения и усталости армии, они помирились с возможностью потерять свои миллиарды в России. Во-вторых, последние события на юге России, в частности, результат непосредственного соприкосновения с большевистскими войсками, произвели на французов сильное впечатление и вовлекли их в обобщение, едва ли оправдываемые теми немногими случайными явлениями и фактами, которые их поразили. Красные. В боях под Николаевым и Херсоном якобы проявили качества, присущие лишь первоклассным войскам. Двинутые против них танки не произвели никакого впечатления, и, несмотря на огромные потери противника, были им в большей части захвачены. Красные в занимаемых ими пунктах водворяют и поддерживают строжайший порядок. Французов особенно поразил тщательно, по их словам, проверенный ими факт, что в Киеве, после царившей там анархии, полный порядок был восстановлен в 24 часа. Советские генералы собирают на своем пути офицеров и предлагают им вступить в русскую армию, сражающуюся за восстановление единой великой России» и якобы имеют в этом направлении существенный успех. Эти и другие сведения порождают в умах союзников вопросы и сомнения, парализующие уже и теперь их энергию в русском вопросе. Рассуждают они так, на той стороне много видных генералов, офицеров, которые не могут быть большевиками, а между тем, Они работают вовсю по созданию сильного военного организма и по расширению границ с Авдепией.